Глава – лётчица Ольга Шолохова. Читает Ольга Николаевна Томина. Директор, художественный руководитель Нижегородской государственной академической филармонии именем мстислава Ростроповича. Среди нижегородцев-ветеранов, награждённых орденом Александра Невского, одно из самых почётных мест принадлежит Ольге Митрофановне Шолоховой. В годы Великой Отечественной войны Она служила в 125-м гвардейском бомбардировочном авиационном Борисовском ордена Суворова Кутузова полку имени Героя Советского Союза Марины Росковой. Ольга Шолохова пришла в авиацию в начале 30-х годов. Профессия летчика в те годы была самой престижной среди молодежи. В 1933 году, проявив настойчивость, она добилась приема в Балашовскую Третью объединенную школу пилотов и авиамехаников Гражданского воздушного флота, которую окончила пилотом четвертого класса. Ее первые самостоятельные полеты начались в Азово-Черноморском управлении на Краснодарской местной авиалинии. Трудолюбием, высоким мастерством, сердечным, добрым отношением к людям выделялась она в коллективе летчиков. Она избиралась депутатом Пролетарского районного совета и Городского совета депутатов, трудящихся города Ростова-на-Дону. В апреле 41 -го года Ольгу Шолохову рекомендовали на курсы высшей лётной подготовки в городе Минеральные Воды, где она стала пилотом второго класса, в такой чести из женщин-пилотов удоставились немногие. Здесь она узнала о нападении немецко-фашистских захватчиков на нашу родину. И в декабре 41 -го года Ольга Митрофановна была зачислена военной лётчицей в женский авиационный полк, которым командовала Марина Михайловна Роскова, и женщины-лётчицы на своих маленьких Су-2, находясь в распоряжении штаба фронта, летали к партизанам, вывозились при фронтовой полосы раненых, пополняли многие другие задания. В марте 42 -го года под руководством Марии Михайловны Росковой организуется полк пикирующих бомбардировщиков «П-2». В то время это были самые сложные и надежные машины, и чтобы управлять ими, нужны были не только умения, но и физическая силы. Вот что вспоминает об Ольге Шолоховой наша землячка Валерия Вячеславовна Булычева, воевавшая вместе с ней в одной эскадриле техникам первого класса. В городе Казани мы получали для нашего полка машины. Здесь я и встретилась с Лёлей Шолоховой. Майор Раскова назначил её заместителем командира первой й эскадрильи, в которую меня и зачислили. По характеру Ольга Митропановна была спокойная, выдержанная, скромная и доброжелательная. Она была очень дисциплинированная и требовательная к себе, и справедливо требовательная к подчиненным Эти качества она старалась привить и нам, своим подчиненным Какие бы ни были сложные условия полёта, Она очень грамотно и умело выходила победителем со своим подразделением. В воздухе Ольга Митрофановна действовала смело и хладнокровно. Острая наблюдательность, точный расчет помогали ей выводить самолет из плотного зенитного огня противника и метко бомбить цель. Шел суровый 43-й год. Гвардейский авиационный полк, в котором служила Ольга Митрофановна, воевал на Кубани. Жарким летним днем. Когда весь летный состав эскадрильи отдыхал после полетов, было получено новое задание – разбомбить скопление вражеских войск в станице Крымской. В воздух поднялась девятка Петляковых, вела ее старейшая летчица страны, бабушка русской авиации, как ласково ее звали в армии, гвардия-капитан Евгения Тимофеева. При подходе к линии фронта эскадрилью встретили советские истребители прикрытия. «Ну, девчата!» – крикнула в переговорный аппарат Шолохова. «Выше голову! Прикрытие есть! Не пропадем!» Но враг подошел с другой стороны, и бороться с ним было невозможно. Сплошная облачность, приезжала тяжелая бомбардировщики к земле, и лететь пришлось под нижней кромкой облаков. Впереди показались самолеты со свастикой. «Держать строй!» – раздалась в шлемофонах команда Тимофеевой. И сопровождающие истребители вступили с фашистами в бой. А Петляковы по-прежнему продолжали свой путь. У самой цели эскадрилья была встречена ураганным зенитным огнем. Три самолета один за другим получили серьезные повреждения. Была подбита машина Камеско. «Старший лейтенант Шолоховы, передаю вам командование эскадрильей», услышала в наушниках Ольга Митрофановна. «Слушаюсь. Выходим на боевой курс». Эскадрилья делает разворот. Еще мгновение, и бомбы полетят на врага, и тут из облаков появляется 8 мессеров. Они яростно атакуют, пытаюсь разогнать строй наших бомбардировщиков. Сомкнуться, принять бой, командует Шолохова. Она резко бросает свой самолет навстречу Мессеру. Глухой удар, ослабевший руки на какую-то долю секунды выпускает штурвал. За воротником комбинезона струйка течет кровь, пробит правый мотор, а внизу цель. «Курс на цель! Штурман приготовится!» — командой Ольга Митрофановна. Бомбы сериями летят вниз. Отбомбившись, старший лейтенант снова бросает свою плохо управляемую машину на вражеские истребители. В голове один сплошной шум, болит затылок, и от каждого движения резкая боль, как током пронизывает тело. Продолжая биваться от немецких истребителей, эскадрилья сбрасывает бомбы на цель и разворачивается. А в этот момент из облаков вылетает шестерка советских истребителей. На поврежденных, трудноуправляемых машинах лечицы медленно идут на свой аэродром, а Ольга Шолохова еле дотянула свой поврежденный самолет до линии фронта, где совершила вынужденную посадку. Тяжело раненой в голову и верхнюю челюсть она с трудом выбралась из кабины самолета и нашла в себе силы вытащить раненого стрелка-радиста, сержанта Цидрикова Степана. Штурмал Валя Волкова после сильного удара сумела выбраться из кабины сама. В это время прижала машина, которая доставила весь экипаж в полевой госпиталь. Этот бой 2 июня 1943 года 9 советских бомбардировщиков из женского авиационного полка с восемью истребителями противника вошел в историю отечественной военной авиации как образец мужества и отваги советских летчиков. Больше года Ольга Шолохова провела на лечении в госпитлях. В сентябре 1944 она возвращается в свой полк, который воевал на третьем Белорусском фронте. Свыше 500 боевых вылетов совершили летчицы 1-й эскадрильи. Они воевали затем на первом и на втором Прибалтийских и Ленинградских фронтах. А сердце помнит каждый бой. Эскадрильи Ольги Шолоховой получило задание уничтожить мост через Березину в городе Борисове в Белоруссии. С высоты полета пьякирующего бомбардировщика этот мост выглядел тоненькой ниточкой. Не из легких цель. На войне, как и в жизни, тоже бывают счастливы удачи. Такой вот удачи и была бомбежка моста через Березино. Бомбы легли точно в цель. Радость была беспредельная. В полку все поздравляли, вспоминая Толя, а там внизу, в наземных войсках, вероятно, и не подозревали, чьими руками с первого захода в клочья разнесён мост, так необходимый врагу. Но дело, конечно, не только в везении. Мастерством и умением летать в любых сложных метеорологических условиях Ольга Шолохова вызывала восхищение не только у однополчанок, но и у летчиков французского авиационного полка нормадия Армадии «Демон», участвовавших в боях с гитлеровцами вместе с нашими войсками. Сохранились воспоминания об этой совершенно необычной встрече. По стечению обстоятельств однажды Ольга Митрофановна совершила вынужден посадку на аэродроме, где базировался французский авиационный полк. «Была страшная вьюга, из-за которой аэродром совершенно не просматривался. И вдруг в такую погоду на аэродром, где находился наш полк, вспоминает полковник Кюфо, сел пикирующий бомбардировщик П-2». «Мы, французские летчики, с восторгом следили за смельчаком, отлично приземлившим свой самолет при полном отсутствии видимости, и поспешили к самолету, чтобы скорее познакомиться с детиной, совершившим чудо-посадку». И как же мы были все изумлены, увидев, что летчики – две молодые очаровательные девушки – Лёля Шолохова и Валя Волкова. «Нам, французским летчикам эскадрильи Нормандии-Неман», – продолжал полковник Кюфо, Впервые пришлось вести беседу на летные темы, да в такую пору, как война, с представительницами прекрасного пола. Французские летчики, желая выразить свое восхищение советскими летчицами и преклоняясь перед их подвигами, сказали тогда Ольге Шолоховой и ее штурману Вале Волковой, «Если бы мы могли сорвать цветы всего мира и положить к вашим ногам, то и этим мы не смогли бы выразить своего восхищения советскими летчицами». А герой Советского Союза француз капитан Андрей Жан сказал «Братски приветствую моих боевых друзей, молодых советских женщин-лечиц, которые не уступали мужчинам в мужестве в боях против нашего общего врага». «Мы видели их в бою, и нам ничего не оставалось, как преклоняться перед ними», — вспоминает Кюфо. Являясь заместителем командира эскадрильи, гвардия капитан Шолохова проводила большую воспитательную работу среди подчиненного состава по укреплению боеспособности своего подразделения, организации боевой работы, обеспечению безотказной работы материальной части эскадрильи. Проявляла большую заботу о нуждах подчиненного состава, о своевременном поощрении достойных, что способствовало поднятию боевого духа летно-технического состава подразделения. В период боевых действий на территории Восточной Пруссии она дважды в течение трех месяцев заменяла командира эскадрильи. За этот период эскадрилья совершила 11 успешных боевых вылетов. С 12 апреля 1945 года капитан Шолохова принимала участие в боевых действиях по уничтожению немецкой группировки на Земландском полуострове, где совершила 9 успешных боевых вылетов. 16 апреля Ольга Шолохова вела девятку с заданием по уничтожению скопления живой силы техники противника в районе Фишхаузен. Несмотря на противодействие зенитной артиллерии противника, задание было выполнено отлично, что подтвердила фотосъемка. 20 апреля 1945 года при выполнении боевого задания севернее Пилау на обратном маршруте произошел обрыв шатуна левого мотора. Мастерский владея техникой пилотирования самолета П-2, Шолохова на одном моторе довела самолет до своего дрома и отлично произвела посадку, сохранив дорогостоящую материальную часть. В составе девяти лучших экипажей Ольга Шолохова участвовала в параде победы. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом смелость, мужество, мастерство, она удостоена многих правительственных наград. Ольга Митрофановна Шолохова является единственной женщиной в Нижегородской области, награжденной Орденом Александра Невского. Уже в мирное время многие узнали о новом подвиге отважной летчицы. И случилось это в Каунасе. Городу угрожало наводнение и гибель людей от огромного скопления льда на реке Неман. Несколько летчиков пытались взорвать ледяную громаду, но безуспешно. Эту задачу поручили Ольге Шолоховой, и она мастерски штурмовала ледяные глыбы. Благодарность Генерального штаба вооруженных сил объявлена летчице за этот подвиг. Ольга Митрофановна, летчица, гвардии майор в отставке, была страстным пропагандистом борьбы за мир и военно-патриотическое воспитание молодежи. Она вела большую общественную работу Переписывалась с учащимися школ, с трудовыми коллективами, которые включали в свои ряды лётчиц-героинь, однополчанок Ольги и не вернувшихся с войны. Давно окончилась Великая Отечественная война, но до сих пор ни на минуту она не отпускает от себя Ольгу Шолохову. Чем дальше отдаляются грозные и страшные годы войны, тем сильнее о себе дают знать тяжёлые раны и утраты боевых подруг. Шолохова Ольга Митрофановна Родилась в 1915 году в городе Борисоглебске Воронежской области. окончил семилетку и ФЗУ. В 1933 году поступила в школу пилотов и авиамехаников Гражданского воздушного флота. В 1941 году была признана в Красную армию. участвовал в Великой Отечественной войне с апреля 1943 года на Северокавказском, Западном, Третьем Белорусском, Первом и Втором Прибалтийских и Ленинградском фронтах. Имеет тяжелые ранения. Награждена орденом Александра Невского, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой степени и многими медалями.